395. Величие космических законов заключается в их простоте. В этом их трудности. Ум человеческий ищет сложности там, где их нет. Просто было учение Христа. Просто могучь закон созвучия или закон магнитного притяжения родственных противоположностей. Но именно его всеобъемлемость и мешает видеть его широту. Космос можно постичь в рамках проявления его законов. Закон доступен изучению и применению. Закон, примененный в жизни, становится частью духа его применившего. Можно мыслить образами, создавая сферу ментальных представлений, но можно мыслить принципами космических законов, создавая сферу мышления без форм. Мышление без форм будет высшей формой мысли. Форма ограничена своим выражением. Мышление без форм ограничений не имеет. Чувство любви может быть выражено в формах и направлено на определенные объекты. Но любовь космическая, подобно лучам солнца, разлита везде. Лишь падая на Землю, лучи солнца выявляются в конкретных формах атомов, цветов, трав, деревьев и прочих вещах, и предметах материального мира. Самый источник лучей стоит вне форм сотворенных. Приближаясь к первоисточнику, касаемся сущности, оставляя формы вовне. Формы есть вторичное уявление огненных энергий, но сами энергии творческие формы не имеют. Творящие принципы лишены формы Форма есть символ ограниченного и конечного уявления невидимой сущности творческого принципа, потому существуют два мира — мир созданных форм и мир принципов или законов форм лишенных. В созданной форме воплощены творящие принципы, но сами принципы материальной оболочки не имеют. Даже свет облекается в форму лучей, но сущностью его остаются незримой. Но луч несет в себе законы творческой жизни и потому творит. Мощь творческая скрыта в невидимости, равно как и все творческие огненные процессы. Постичь невидимую сущность видимых проявлений космических лучей будет проникновением в область сокровенного знания. В сфере невидимых лучей скрыты космические тайны. Пространство высших измерений есть пространство высших лучей энергии, подлежащих оформлению творческим импульсам человеческого духа. Созидание из великого хаоса видимой Вселенной есть применение в жизни мощи творческих лучей венца космического разума, то есть иерархии планетных духов. Без постижения изучения сферы бесплотных, нематериальных космических законов и принципов высшее творчество космическое недоступно. Иерархия творит все звучи с космической волей или законами мира, лишенного формы. В едином учении жизни намечены контуры великих космических законов. Их изучающий входит в мир творческих возможностей пространственная жизнь и космическое творчество применяя рычаги высших законов обычному человеческому творчеству не соответствует но в творчестве человеческом скрыты возможности развития творчества высшего потому искусство можно назвать путем в беспредельность. не имея границ, но на земле приближает к путям творчества пространственного и беспредельность творческого импульса на земле Познается. Так дух человеческий касается граней огненного мира, невыразимого на земле, но выкристаллизовавшимися формами своими украшающего и утверждающего землю. В мир беспредельного творчества зовет владыка и творческие возможности раскрывает устремленному сознанию.